Хотел власть почваниться, а нет, не удалось. А по дороге Бенедикт волновался, чтоб вперед, холопы, не забежать. А то только отвернись, а он может шесть в проулок. С таким добром-то. Вы что, ищи его потом. Потому шел Бенедикт за холопом шаг в шаг,